Галина Осень. Ошибка выбора. Предисловие. «А я никогда не встречала на своем пути таких мужчин. Где они вообще водятся?» Лениво подумала Мила, переводя взгляд с экрана ноутбука на окно. За окном была зима. Тихо падал легкий снежок. По белым тропинкам, наскоро проложенным через заметенные газоны, сокращая путь, перемещались сотрудники клиники. Мила лежала здесь уже вторую неделю. Попасть в эту государственную кардиологическую клинику было непросто. Но ей повезло. И через знакомых своих знакомых за серьезную услугу ей подсказали, к кому надо обратиться, чтобы получить сюда направление. Мила все сделала. А как не сделаешь, если речь идет о жизни и смерти? Ее, Милиной, жизни и смерти. Мила вновь вернулась к посту о новом любовном романе. Читала она много с детства, а сейчас тем более. Чем еще заниматься долгими, одинокими днями и вечерами? Мужчина на картинке был хорош истинно мужской красотой. Высокий, сильный, взрослый, что важно для Милы. Читать про юнцов она не любила. Темные волосы в аккуратной стильной стрижке, серые глаза, волевой подбородок, вскинутая в ироничном вопросе бровь и легкая, Едва уловимая усмешка плотно сжатых красивых губ. «Где они таких берут на свои обложки? А если такие фото есть в сети, значит, есть где-то и эти мужчины. Жаль, что я ни разу не встретила ни одного такого в жизни. И уже не встречу». Врачи пока ничего не говорили, но Мила чувствовала, что дела ее плохи, и надеялась только на чудо. Она опять перевела взгляд на окно. Открывать новый роман пока не спешила. Ещё должна была подойти сестра с капельницей. «Пусть поставят, а потом уж почитаю спокойно», — решила Мила. Конечно, со смартфона было бы удобнее. Но она привыкла к ноуту. Экран побольше. Печатать удобнее. Телефоном она всё равно пользовалась редко. Некому звонить. На всём белом свете Мила была одна. Тридцатипятилетняя женщина без родителей. Ушли несколько лет назад. Без родственников. Близких нет, а дальних не знала. Без детей. Откуда дети, если секс у нее был один единственный раз в жизни, десять лет назад? И все. Она и сама не могла объяснить тогда своего поступка. Ведь ясно было, что это минутный порыв. Парень был известен как хороший ходок, который ни одну юбку не пропустит. Но тогда то ли настроение было такое, то ли ей надоело ждать неизвестно чего или кого, мило махнула на все рукой, а горе она синим огнем и решилась на это. Да так и не поняла смысла в нервных и скорых телодвижениях, совершенных над ней в комнате отдыха. Даже нашла в себе силы подсмеиваться над своей наивностью и глупостью, но не жалела. Парень ее потом старался избегать, но она не собиралась его преследовать и принуждать к чему-то. Кивала ему при встрече, как прочим сотрудникам, и не подавала вида об их приключении. А больше у нее никогда никого не было. Но не случилось нужной встречи, что уж теперь. А после 30 у нее вдруг не заладилось со здоровьем. Не до секса стало. В сердце серьезные аритмии. Вот и до клиники дело дошло. Может, помогут. На работе о миленных проблемах не догадывались. Ее там вообще мало замечали. не яркая незаметная невидная правда умная хороший специалист и с большим чувством собственного достоинства на время лечения мила взяла отпуск годовые отчеты в их бухгалтерии были сданы и начальница легко отпустила ее на три недели близких подруг у Милы не было с приятельницами и коллегами она поддерживала поверхностные отношения так что никто об ее отсутствии не страдал только соседка Такая же одинокая, но уже пожилая женщина. Знала немного о Милиной жизни, потому что ей Мила оставляла ключи от квартиры, если приходилось куда-то уезжать. Мало ли что. Мила поставила ноут на тумбочку. «Где же сестра? Пора уже!» Сегодня пульс вообще взбесился. Мила прикрыла глаза в ожидании процедуры и незаметно задремала. А проснулась уже в совершенно непонятном месте. Многострадальный юг материка Тунибы отходил от очередной войны. Если на севере материка империя Ардаса давно покорила близлежащие земли, и люди вели мирную жизнь, не зная горя, под властью мудрых или не всегда мудрых императоров, то на юге процесс объединения мелких королевств и княжеств в единое мощное государство был в самом разгаре. Время от времени там вспыхивали войны, которые опустошали города, села и земли. Медленно, но верно, королевство Балерна ломало сопротивление более слабых соседей и расширяло свои территории, когда войной, когда подкупом, когда династическим браком. И делало это не только ради своего блага. Большинство этих мелких королевств и княжеств погрязли в гражданских и междоусобных войнах. Беглецы из них наводнили пограничные области Балерна. Принося с собой безработицу... затраты на содержание беженцев и беспорядки на территориях. Так не могло продолжаться долго, и король принял решение присоединить неспокойные земли к королевству и навести в них порядок по королевским законам. Но чтобы соблюсти видимость дипломатических приличий, король принял просьбу местных теров о защите чести и достоинства. Теперь его войска могли на законном основании войти в оставшиеся две свободные территории. Королевство Галери и княжество Инверан. В Инверане борьба теров и княжеской власти протекала особенно жестоко. Уже несколько лет там шла гражданская война. Но местным терам не удавалось скинуть династию, которая противопоставила себя народу. И тогда они обратились к королю Балерна за помощью, и ее получили. С появлением королевской армии сопротивление княжеских войск было преодолено. Князь и его ближайшее окружение попытались бежать через горные ущелья на побережье океана в нейтральную Иринию, но были задержаны на подступах к горам в небольшой местности Кардоу. Здесь и произошел последний бой в этой войне. Княжеская семья была арестована и отправлена в Балерно. Все взрослые члены княжеской династии после суда были казнены. Защитники династии и маги погибли в боевых действиях. Население княжества за три года войны обнищало. Даже аристократы не могли уже похвастаться достаточными доходами. Да и откуда доходы? Ведь многократные изъятия продовольствия в пользу воюющих сторон, поочередно занимающих города и села, привели к полному упадку сельского хозяйства, ремесла и торговли. Но после войны присоединенные территории вошли в состав сильного и богатого королевства Балерна. и стали пользоваться всеми правами коренных земель, кроме одного – права иметь собственных правителей. Как только закончились военные действия, многие мирные жители бывшего княжества ринулись на исконные королевские территории в поисках заработков и спокойной жизни. Потрепанные войной, разрушенные и опустевшие галери и инверан после массового исхода трудоспособного населения совсем пришли в упадок. Однако короля Ренульфа V такое положение дел не устраивало. Не для того он ввязывался в чужую гражданскую войну и не для того присоединял новые земли, чтобы потерять их экономически. Ренульф, который уже открыто называл себя императором Юга, в пику своему северному соседу, теперь прикладывал все силы к восстановлению разрушенного войнами хозяйства и приведению завоеванных земель хотя бы в первоначальный вид. Поэтому его указы даровали свободу и привилегии местным террам, если они не принимали участие в военных действиях. Все поместья, хозяйства и усадьбы были описаны и возвращены владельцам или их наследникам, конечно, после принятия клятвы верности Ренульфу. Но все равно восстановление шло медленно, и даже через 10 лет было полно заброшенных хозяйств, усадеб и поместьй. А еще очень сильно не хватало магов. Во время войны они гибли в первую очередь. Их не хватало сейчас не только в покоренных землях, но и в самом Балерна. Поэтому король подписал указ о бале выбора для магов. Он проводился теперь ежегодно на перелом года. Участвовать в этом бале могли все желающие теры. Но проходить выбор должны были только 20 магов и магес, свободных от брачных уз и помолвок. Процедура проводилась публично в Большом зале дворца при помощи артефакта. Артефакт, который в народе уже прозвали магической свахой, накрывал своим полем присутствующих и выявлял среди них мужчин и женщин с подходящими друг другу магиями. Он также учитывал состояние здоровья обоих кандидатов и возможность иметь детей. И, как ни странно, артефакт почти не ошибался. За 10 лет его действия лишь несколько пар заявили о желании расстаться, а остальные семьи, образованные с помощью артефакта, продолжали свое вполне благополучное существование. Отказаться от участия в выборе было невозможно, но если в течение полугода не происходила консумация брака, то любой из объединенной пары мог расторгнуть брак и принять участие в следующем выборе, либо вовсе отказаться от него. Это уступку, Ренульфу пришлось сделать из-за многочисленных возмущений магов принудительным характером участия. Ссориться же с основной силой королевства, которая и так была немногочисленна, ему не хотелось. Но и потакать капризам он тоже не желал. Магов не хватало катастрофически. А такой брак давал возможность родить сильных магов. Неважно, мальчиков или девочек. Нужны были все. Поместье Кардоу находилось в княжестве Инверан и располагалось в стороне от больших дорог. Оно примыкало к южным горам, захватывая части их предгорных территорий. Но в целом горы принадлежали теперь королевству Балерна. Они разделяли равнину и побережье. На равнине было несколько государств, а на побережье одно – королевство Ириния, которое узкой полосой протянулось вдоль побережья океана Надежды. прикрытая от остального материка непроходимыми горами. Поговаривали, однако, что из княжества Инверан существуют тайные тропы на побережье сквозь горы в богатую и сильную Иринию. Но, скорее всего, это просто слухи.